«Я не собирался там спать», — сказал я. Друг мой снова промолчал, но посмотрел на меня с некоторым интересом и раскурил, наконец, свою трубку. «Я не планировал спать на темной стороне», — повторил я. «Даже не думал ни о чем подобном. Не было у меня такой задачи. Я просто задал конкретный вопрос, ответ на который здорово облегчил бы жизнь мне и, возможно, всему населению столицы за компанию». Думал, сейчас всё узнаю и пойду домой. Но вместо этого почему-то уснул. Внезапно. Я бы сказал, скоропостижно. Судя по выражению лица Сайра Шурфа, он больше не хотел надрать мне уши. Зато хотел проделать это с тёмной стороной. Я ему всем сердцем сочувствовал. Трудно столь страстно желать абсолютно невозможного. Но эгоистично радовался столь резкой смене вектора его настроения. «Даже не знаю». «Нравится мне это или нет?» — наконец сказал мой друг. «С одной стороны, хорошо, что здравого смысла в тебе несколько больше, чем я в глубине души опасаюсь. С другой стороны, если бы дело было только в твоем легкомыслии, я бы, возможно, рано или поздно нашел способ тебя переубедить». Насчет темной стороны и прочих внешних обстоятельств я не столь уверен. Не столь уверен – это, конечно, очень оптимистическая формулировка. Даже не ожидал от него. С другой стороны, Шурфа проще убить, чем вынудить прямо сказать «не могу». При том, что убить его, я думаю, практически невозможно. Ну, то есть, как думаю. Надеюсь. Мне кажется, темная сторона повела себя как настоящий друг. сказал я. «Не бросила в беде, а привела тебя, чтобы ты меня вовремя разбудил». «Чего ты взял?» Недоверчиво нахмурился он. «Ну а ты до сих пор хоть раз случайно натыкался там на знакомых? Кроме тех, с кем ты вместе пришел. И тех, за кем гонишься. Тут как раз все понятно». Шурф надолго задумался. Наконец кивнул. «Ладно, предположим. А что за вопрос ты задал перед тем, как уснуть?» «В таких случаях принято вежливо добавлять, если, конечно, это не тайна, но я так говорить не стану. Если тайна, все равно выкладывай». Я спросил, где, когда и при каких обстоятельствах сбудется мой пророческий сон. «Становится все интересней», — бесстрастно заметил мой друг. «С каких это пор ты заделался пророком?» И почему сделал такую чудовищную глупость, не посоветовавшись со мной? На этом месте я с облегчением заржал. Действительно хорошая шутка. И очень в его духе. Однако ни облегчение, ни веселье не избавили меня от необходимости подробно изложить ему случай с гадалкой. «Я бы тебе в ту же ночь рассказал», — заключил я. «Ну, понимаешь, как раз перед твоим появлением я подробно пересказывал свой пророческий сон леди Сатофи, и мне ужасно не хотелось снова толдычить одно и то же. А потом мы с тобой пошли в скандальный переулок, и у меня вообще все вылетело из головы». «Да, это я могу понять», — неожиданно согласился Шурф. «Ну, хвала магистром. «В любом случае, ответ на твой вопрос теперь вполне очевиден», — подытожил мой друг. «Ты спросил, при каких обстоятельствах сбудется твой пророческий сон, и тут же уснул». Кстати, что тебе снилось? Не помню. Так всегда бывает, если я просыпаюсь не в одиночестве и сразу начинаю говорить. Единственный безотказный способ хорошо запомнить сон, как следует помолчать о нем, проснувшись, наедине с собой. Ладно, вздохнул он. Будем надеяться, это не очень важно. Гораздо важнее сам факт. Ты уснул в момент, когда должен был получить ответ. Следовательно, сон — это и есть ответ. Ты увидишь свой кошмар во сне. Только и всего. У Нуминориха с самого начала была такая версия, — улыбнулся я. Всегда знал, что у него светлая голова. В старые времена я бы посоветовал тебе его съесть. «Зачем?»